террористическую организацию под руководством своей бывшей секретарши Артеменко. Он дал указание своей бывшей секретарши Артеменко о наблюдении за прохождением правительственных машин без каких-либо результатов. Он и Бухарин, опять опрошенный, сознались в организации еще одной террористической группы, возглавлявшейся будто бы бывшим эсером Семеновым, для убийства Сталина и Кагановича, но опять без результатов. Что же касается деталей, то показания обоих были явно неудовлетворительными. Рыков заявил, что решение, чтобы в таком-то году убить того или другого члена политбюро или правительства, такого решения Центр не принимал. Он принял такие меры, которые в случае вынесения такого решения давали бы возможность... В этом месте, вполне понятно, Вышинский перебил Рыкова и обратился к Бухарину с вопросом, а Семеновым чья была инициатива? Бухарин, я не помню, может быть, моя. Я, во всяком случае, этого не отрицаю. Рыков объявил, что правые были участниками плана захвата власти в 1934 году совместно с Янукидзе, Егодой, Петерсоном и другими, включая, как он сказал, Тухачевского и других генералов. Но реальная попытка не удалась. Рыков продолжал свои показания рассказом о связях с фашизмом, с меньшевиками, буржуазными националистами и другими группировками. Но опять-таки, когда дошло до деталей, Рыков, как выяснилось, только подозревал, но не знал, кого представлял Гринько. А когда вызвали Гринько, и он дал свои показания, Рыков в ответ на вопрос о правильности пояснения Гринько сказал, что не помнит. За этим последовал разговор троих, Вышинского, Рыкова и Бухарина, о расчленении СССР и пораженчестве. Бухарин сказал, что не занимал пораженческих позиций, но отвечает за это дело. Рыков растерялся. Он признал позицию полного пораженчества в отношении самого себя и всех правых, но взял обратно свое заявление на предварительном следствии, что главную ответственность за пораженчество нес Бухарин. В этом месте допроса Вышинский открыто выразил свою досаду. В ходе дальнейшего допроса, после признания изменнических действий в Белоруссии, Рыков вновь отверг обвинение во вредительстве в области животноводства. Он сказал, что ничего не знал о связи Кованова с англичанами, но зато, поддержанный Кристинским и Розенгольцем, он подтвердил участие в блоке Тухачевского. Показания Рыкова не отличались последовательностью, в них не было ясной линии, однако он все же сумел отвести ряд существенных обвинений. На следующий день первым был вызван для допроса первый секретарь ЦК КП Белоруссии Шарангович. После уверток и недомолвок предыдущего вечернего заседания Шарангович, несомненно, произвел отличное впечатление на тех наблюдателей, которые симпатизировали режиму. Он искренне и полностью признал все обвинения. Он, дескать, был польским шпионом с 21 года. Он сделался видным участником белорусской национал-фашистской организации, в которую входили также голодец червяков и большинство партийных руководителей республики. Рыков и Бухарин были прямо связаны с преступной деятельностью этой организации, в том числе с формированием трех террористических групп. Две из трех групп намеревались совершить нападение на Ворошилова во время маневров 1936 года. Велось в якобы широкое вредительство, направленное на то, чтобы расстроить хозяйство и вызвать недовольство. Шарангович также распространял, будто бы, болезни среди скота. Шарангович, я должен также сказать, что в 1932 году была нами распространена чума среди свиней, в результате чего был большой падеж свиней, причем это делалось таким образом, что прививку чумы свиньям делали вредительски. Дальше по сельскому хозяйству я хочу сказать относительно нашей диверсии в области коневодства. В 1936 году в Белоруссии была нами широко распространена анемия. Это проводилось с нами с целью, так как конь в Белоруссии играет огромное оборонное значение. Мы стремились подорвать эту сильную базу в случае, если она понадобится в связи с войной. Вследствие этой меры пало, насколько я помню сейчас, около 30 тысяч лошадей. Знаменательно, что Шарангович принял на себя ответственность за эксцессы первого периода коллективизации. Эти эксцессы, оказывается, совершались в антипартийных целях. Шарангович. В Белоруссии к этому периоду еще насчитывалось около 100 тысяч единоличников. Нами была дана установка, что раз единоличник не идет в колхоз, то он является врагом советской власти. Это было нами сделано в провокационных целях. Единоличникам, сопротивляющимся коллективизации, мы, исходя из своих провокационных установок, применяли такие налоговые мероприятия, которые создавали среди единоличников недовольство и повстанческие настроения. По счастью, однако, Москва разобралась, в чем дело. Шарангович. Потом ЦК ВКПБ принял соответствующие меры для исправления того, что было нами проделано, и положение изменилось, настроение у единоличников, у той части, которая была спровоцирована, резко улучшилось. Такое толкование событий 1929 30 годов поистине поразительно и показывает, насколько сильно и постоянно Сталин был озабочен ситуацией в деревне, но и в промышленности. Национал-фашисты развернули деятельность в крупном масштабе. Шарангович, энергетика. Здесь главным образом внимание концентрировалось в отношении Белгресса, который снабжает промышленность Витебска, Орши, Могилева. Здесь топливо не подвозилось своевременно, тормозило строительство. Конкретно беру Кричевский цементный завод, Оршанский льнокомбинат, Могилевский труболитейный завод.